Глава вторая. Не для каждой красавицы припасено прекрасное чудовище. Аврора, наскоро собравшись, ещё раз оценила свой внешний вид перед зеркалом. Выглядела слишком по-детски в этих бесконечных рюшах и бантиках. Но на таком наряде одна стояла нянечка. Правильно, ни к чему привлекать внимание наших гостей. Это я уже поняла чуть позже, когда спускалась по лестнице вниз. Тяжёлый голос явно звенел в гостиной, но слышался даже в холле. Так зачем, скажите мне, первые утаили от своего лерга информацию о том, что ваша дочь здесь, а не в столичном поместье? Я растерялся, ваша светлость. Простите старику. Дочь моя плоха здоровьем, а потому часто и вовсе не выходит из своих покоев. Папа врал, причём врал откровенно. Коротко постучавшей сдала от папы разрешение. Но ответил мне всё тот же голос. "Пойди, теледе. Мы вас дождались". Нянечка осталась в коридоре, а я, глубоко вдохнув, собрала всю решительность и толкнула створку. Сделав шаг вперёд, присела в реверансе. Не в таком глубоком, в котором кланялась бы королю, но и не в таком коротком, какой могла бы сделать перед папа или братими. Чудесно. Прошептал всё тот же голос: "Окажите нам любезность, позавтракайте вместе с нами". Сделав ещё один реверанс, присела за стол ближе к бергу. Поднявшиеся мужчины опустились на свои места и вновь приступили к трапезе. Старалась не смотреть в сторону наших гостей, но взгляд сам собой перемещался к тому, кто сидел во главе стола. Лет 40, может, чуть меньше. Гладко выбритый, но с густыстыми бровями Мутные зелёные глаза смотрели на меня внимательно и слишком явно. Но мужчина молчал. Лишь изредка выдвигал вперёд квадратный подбородок, будто что-то задумчиво пережёвывал. Его одежды были куда наряднее наших. Да и золотых украшений гость не скрывал. Огромный круглый медальон с камнями и знак привилегированности висел поверх расшитой золотом куртки. Молчание давило на плечи. А под этим ястребиным взглядом кусок в горло не лез. Развлекала себя накаловая на вилку тушёные овощи. К вину не притрагивалась. В этом мире так и не смогла привыкнуть к тому, что алкоголь здесь пьют почти с рождения и независимо от времени суток. Так и спится недолго. Да и кожа портится. Стоит посмотреть на женщин ближе к 30. Красные пятна даже пудра не скрывает. Нравится ли вам жить в отдалении от столицы, ледяврора? Когда моё имя разрезало тишину, неконтролируемо вздрогнула. Так надейлась, что удастся избежать пустых разговоров, неприятные люди хитрые и скользкие. Не бывало в столице вашей светлость. Простите, но мне не с чем сравнивать. Вот как. А хотели бы? Мерк нам взглянула на папа поняла, что он насторожен. Как в подтверждение, Берг под столом незаметно взял меня за руку и не сильно сжал пальцы. Глупой барышней я не была. Мое здоровье не позволяет мне далеко уезжать из дома, ваша светлость. Время от времени я даже с постели не могу подняться. О чем говорить? Ответила, сделав голос максимально несчастным. Очень надеялась, что и вид мой выражал вселенскую скорбь. Очень жаль. Мужчина замолчал, а я успела выдохнуть прежде, чем он вновь заговорил. Но я уверен, что солечная жизнь скажется на вас лучшим образом. Иногда стоит сменить климат. Была рада поскорее избежать обратно в комнаты. Завтрак закончился, и мужчины остались для беседы. Боялась предположить, во что выльется этот разговор. Сердце стучало быстро-быстро. Как всё прошло, моя леди? Нянечка сопровождала меня в комнате. Была благодарна ей за это. Слишком много чужаков сегодня в особняке. Лучше не спрашивай, Мариша. Страшно так, что сердце в пятки уходит. Всё будет хорошо, не переживайте. Его милость вас во обиду не даст. Отступить от тяжёлых дум и займёмся рукоделием. Я отыскала для вас прелестную нижнюю рубашку для вышивки. Время до вечера тянулось немыслимо долго. То и дело поглядывала за окно. Там к дальней дороге уже готовили крытые повозки. Ещё немного, и в имении вновь будет спокойно, а я наконец смогу расспросить папа о таких странных гостях. В дверь снова постучали. Я отложила рукоделие и кивнула нянечке, чтобы та открыла. На пороге стоял отец. И лицо его мне не понравилось. Что случилось, папа? Мужчина медленно прошёл в комнаты, но на меня не смотрел. По его поникшим плечам понимала, что ничего хорошего нас не ждёт. Вполне вероятно, что особняк, как и земли, нам придётся оставить. Мариша, выйди. Нам с Авророй нужно переговорить с глазу на глаз. Снова присев в кресло, приготовилась внимательно слушать. Дочь моя, Ты знаешь, в каком мы сейчас положении? В бедственном, папа. Да, ну ты должна понимать. Если бы я мог, я бы никогда не согласился. На что, папа? Сегодня ты уезжаешь вместе с Лергом до Бельво. Страшные слова произнесены, и папа навряд ли заберёт их обратно. Такого я не могла предположить и в самом кошмарном сне. Была полностью ошарашена и обескуражена. Спина выпрямилась натянувшись струной. К чести твоей, кого я уезжаю вместе с Лергом до Бельво. От पापा не укрылось то, что голос мой похолодел. Мужчина потянулся и взял меня за руку, пытаясь улыбнуться, но ему не удавалось. А честь в гости и невесты. Свадьба пройдёт в особняке Лерга. Это большая честь, как для тебя, Так и для нашей семьи. Но почему-то вы, дорогой папа, этому не сколько не рады, собственно, как и я. Прекрасно знала, что когда-нибудь покину отчий дом и стану хозяйкой в другом, но не думала, что в супруге мне достанется почти старик по меркам этого мира. Противный, невоспитанный, скользкий. От наших соседей слышала, что Лерк своим годам так и обзавёлся детьми. Более того, ему удалось сохранить двух жён. уйти и быть не хотелось, но кто бы меня спрашивал. А как же ваша договорённость с пиром Денэраш? Желание Лерго сильнее, чем самые крепкие договорённости. Хорошо, простите, мне нужно собираться. Аврора. Папа поднялся, желая меня обнять. Ты должна понимать, я не могу перечить Лерго. Ничего, папа. Я всё понимаю. Надеюсь, что откуп вам заплатят достойный. Больше не могла находиться рядом с ним. Не смотрела на мужчину, когда уходила за ширму. Пора доставать сундуки и приданные и готовиться в путь. Лерка до Белево ждать не будет. Моя леди, вы в порядке? Мариша испуганно заглянула за ширму и тут же кинулась меня обнимать. Я сидела на одном из сундуков и вытирала платком бегущие слёзы. Они лились по щекам, не переставая. Была благодарна Богу за вторую попытку, но не на такую жизнь я рассчитывала и не на такого супруга. Нет, прекрасно понимала, что она раба в этом мире, скорее схожа со средневековьем нашего, но мечтала всё-таки, если не о любви, то хотя бы об уважении. Теперь же оставалось лишь жать зубы и терпеть. Ладно, вам убиваться, моя дорогая. Лерка не самый плохой супруг. Он богат. Вы не будете ни в чём нуждаться, складывала в сундук свои дневники. Как только научилась, как следует держать перо, выпросила у папа чистые амбарные книги, чтобы записывать девичьи секреты. Именно так и мы и сказала, иначе бы возникло много ненужных вопросов. Мелким почерком по-русски записывала в них абсолютно все знания из прошлой жизни, которые помнила и считала важными. Языка этого никто не понимал. Но все списывали на детские придумки. Мне же было проще. Элементарные вещи из математики, ОБЖ, биологии, физики и химии, какие-то жизненные грабли, на которые наступала, любимые рецепты всё это могло пригодиться и в этом мире, и облегчить здесь моё существование. Знания, они ведь дороже золота. Разве это важно, Мариша? улыбнулась я женщине. А ты поедешь со мной? А куда же я денусь, моя леди? Всегда буду подле вас, так и знаете. Провожать меня вышло всё семейство. Даже слуги неловко выглядывали из окна собняка, желая посмотреть на то, как единственная дочь Пира де Ламаш отправляется в путь, чтобы стать хозяйкой в чужом доме. Не переживай теперь. Ваша дочь рядом со мной под надёжной защитой. Едко ухмыльнулся мужчина, подавая мне руку. Еще раз крепко обняв родителя, тихо прошептала. «Не жалейте меня, папа. Со мной все будет хорошо. Я сильная, как и вы». К дорожной карете подходила в сопровождении Лерга. Чувствовала себя некомфортно. Но нянечкина присутствие за спиной ощущала молчаливой поддержкой. Кучер открыл передо мной дверцу. «Лидия Аврора!» — окликнул меня Лерг. Когда я уже забиралась в карету. Я надеюсь, что вы рады нашему браку точно так же, как и я. Естественно, Ваша Светлость. Тогда вы не будете против того, что на ночь мы остановимся на постоялом дворе. Ведь мы с вами почти муж и жена. На что-то толсто намекал Лерк, я понимала прекрасно, но предпочла промолчать, да и ответа он не ждал. Расплатившись за меня золотом, он был уверен в своем праве, а я знала, что не смогу воззвать мужчину к благоразумию. Такие, как он, делают и получают то, чего желают. Что же до девичьей чести? Он ее уже купил, а мне оставалось лишь дождаться назначенного времени и преподнести ее на красивом блюде. На грязном постоялом дворе, как безродная девка.